Владимир Иванович Вернадский. Живое вещество и ноосфера. Владимир Иванович Вернадский, блестящий минералог-кристаллограф, геолог, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, учение о живом веществе и биосфере, о переходе биосферы в ноосферу. Учёный энциклопедист, глубоко интересовавшийся философией, историей религий и общественными науками. Вступив в новое тысячелетие, человечество обнаружило себя в ситуации, подобной которой не было ещё никогда. Футурологи и философы политики и географы, начиная с 60-х годов прошлого века, призывали обратить внимание на угрозу целого ряда кризисов, нависших над нашей планетой. Рост населения, ограниченность традиционных источников энергии нефть, газ и уголь, ограниченность ресурсов пресной воды и полезных ископаемых, загрязнение почвы, воды и воздуха веществами, многие из которых до XX века вообще не существовали, например, пестициды и радиоактивные отходы атомных станций, угрожающие политические тенденции, связанные с глобализацией, под который часто подразумевают подчинение интересов слаборазвитых стран тем, кто сумел вырваться вперёд, концепция золотого миллиарда. Все эти явления породили то, что мы сегодня определяем как демографический, энергетический, ресурсный, экологический и геополитический кризисы. Появилась специальная наука глобалистика, предметом которой стали закономерности общепланетарных процессов и поиски путей преодоления надвигающихся кризисов. Перед человечеством во весь рост встала огромная задача поиска выхода из надвигающихся кризисов, для решения которой мыслители разных типов, разных научных школ и стран предлагают свои пути. Один из таких путей представляет нам учение о ноосфере, сфере разума, геологической оболочке, возникшей из определённой стадии эволюции биосферы, сферы жизни. Инициатором создания учения о ноосфере, как и учения об биосфере, является великий русский учёный Владимир Иванович Вернадский. Вернадский родился в Санкт-Петербурге 12 марта 1863 года в семье известного экономиста, профессора Петербургского Александровского лицея Ивана Васильевича Вернадского. После окончания гимназии в 1881 году Владимир Вернадский стал студентом естественного отделения физико-математического факультета Петербургского университета. В те годы здесь преподавали Менделеев, Бекетов, Докучаев, Сеченов, Бутлеров. Менделеев открыл перед студентами мир науки, показал силу научной мысли и значение химии. Докучаев был его руководителем по геологии и минералогии, который Вернадский выбрал своей специальностью. В студенческие годы Вернадский приступил к изучению фундаментальных проблем наук о Земле. Под влиянием Докучаева у него складывались представления о взаимоотношении живых существ с окружающей средой с учётом их активного воздействия на процессы почвообразования. Под руководством Докучаева Вернадский участвовал в почвенных экспедициях в Нижегородскую и Полтавскую губернии, где прошёл свой первый геологический маршрут и написал первую научную работу. Наряду с научной работой Вернадского охватывает характерный для столичного студенчества дух свободомыслия. Он активно участвовал в общественной жизни университета, работал в студенческом научно-литературном обществе, в кружке по изучению литературы для народа. Острые общественные события, в которые активно втягивалось студенчество, с тех пор уже никогда не оставляли Вернадского равнодушным. Вернадский последовательно отстаивал автономию высшей школы, права совета профессоров на руководство всем процессом университетской жизни, на широкую свободу академических союзов. Отстаивая интересы университетской корпорации, Вернадский активно сотрудничал в начале 20 века с газетой Русские ведомости, как наиболее популярной в кругах русской интеллигенции. В 1886 году ближайшие друзья Вернадского объединяются в братство, своеобразный просветительский кружок, девизом которого было: "Работай как можно больше, потребляй на себя как можно меньше, на чужие нужды смотри как на свои". В 1885 году со степенью кандидата Вернадский окончил Петербургский университет и занял должность хранителя минералогического кабинета университета. Через год он женился на Наталье Егоровне Старецкой, с которой они прожили вместе 56 лет, душа в душу и мысль в мысль. Наталья Егоровна умерла в 1943 году. Вернадский очень тяжело пережил смерть супруги, которая был многим обязан в своей научной деятельности. В конце декабря 1944 года Владимир Иванович сам очень тяжело заболел и 6 января 1945 года умер. 9 января его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. В их семье было двое детей. Сын Георгий Владимирович Вернадский, 1887-1973, известный исследователь русской истории. Дочь Нина Владимировна Вернадская-Толь, 1898-1985, врач-психиатр. Оба скончались в эмиграции в США. И это обстоятельство имеет особое значение. Дело в том, что Вернадский, обласканный советской властью ученый, внутренне был не согласен с той властью, которая установилась в России после Октябрьской революции. И это несмотря на то, что ученому присудили премию первой степени имени Сталина, а в день 80-летия он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. И причина этого несогласия надо искать в космизме великого учёного, в его во многом утопических и по сути своей религиозно-мистических взглядах на природу и космос, на всё мироздание. Следует отметить также, что по своим политическим взглядам Вернадский принадлежал к партии кадетов, что само по себе было уже достаточно для смертельного приговора во время сталинских чисток. мимоходом заметим, что, например, такой последователь взглядов Вернадского, как Лев Гумилёв, попал под журнал репрессий. А Чежевский, учёный, биофизик, один из основоположников космического естествознания и космической экологии, яркий представитель русского космизма, разделяющий взгляды на природу Вернадского, почётный президент первого международного конгресса по биофизике 1939 года, При жизни был снят с ряда руководящих должностей за фальсификацию результатов научных исследований, научную безграмотность и некомпетентность. А 20 марта 1943 года был осуждён по статье 58, пункту 10. Срок отбывания считался от 22 января 1942 года. Александр Леонидович Жежевский провёл в заключении 8 лет. О кадетском прошлом знаменитого русского учёного было хорошо известно следующее. В начале 20 века Вернадский входил в бюро земских гласных, осуществлявших подготовку и организацию земских съездов. В ноябре 1904 года, как депутат Тамбовского земства, Вернадский участвовал в работе второго общероссийского земского съезда в Петербурге, а в июле 1905 года в работе съезда земских гласных в Москве. Эти съезды изменили всю политическую атмосферу в стране. Под их давлением царское правительство было вынуждено ввести гражданские и политические свободы, издать новые основные законы 1906 года, Конституцию и учредить первый русский парламент, Государственную Думу, которая открылась в апреле 1906 года. Активно включившись в политическую жизнь страны в рамках деятельности Конституционно-демократической партии, Вернадский становится одним из лидеров либерального направления в борьбе за внедрение в России принципов европейской демократии. Во время Первой русской революции Вернадский принимает активное участие в подготовке и проведении учредительного съезда Конституционно-демократической партии, выступавшей за судебную защиту прав человека, необходимость создания государства с ограниченной монархией, необходимость культурной автономии для наций и отмены смертной казни. До 1919 года он оставался членом ЦК кадетской партии. Поддерживая борьбу профессоров за автономию университетов в 1906 году, он избирается в Государственный совет, в верхнюю палату российского парламента и работает в нём до марта 1917 года. В знак протеста против роспуска Думы Вернадский подал прошение о выходе из его состава. Однако в марте 1907 года повторно избирается в Госсовет. В 1915 году Вернадский вновь избирается в Государственный Совет и участвует в последнем заседании, на котором от имени выборных членов Совета царю в Ставку была отправлена телеграмма с предложением об отречении от престола и передаче власти Временному комитету Государственной Думы. Во время Октябрьского большевистского переворота Вернадский возглавляет Министерство народного просвещения во Временном правительстве. Это уже следовало расценить как достаточное основание для смертного приговора сталинской тройки. Плюс ко всему, саму победу большевиков он воспринял как трагическое поражение демократии и под угрозой ареста вынужден был уехать на Украину. Наверняка в это время Вернадский мог встречаться с прототипами романа Булгакова Белая гвардия, офицерами царской армии, которые и не собирались сдаваться большевикам без боя. После падения Киева Вернадский в 1919 году перебирается к самому барону Врангелю в Крым. После переезда в Крым в 1919 году Вернадский читал лекции по геохимии в Таврическом университете, а будучи избран ректором, активно боролся за сохранение университетского образования в России. Он подчёркивал, что при разрушении России, которую мы переживаем, существование сильного и активного центра русской культуры и мирового знания, каким бывает живой университет, является фактором огромной важности, помогающим в восстановлению единого государства и устроению в нём порядка, организации нормальной жизни. Не могло понравиться идеологам коммунизма и лично Сталину и такое отношение советского учёного Крылиги. об отношении науки и религии Вернадский писал: Если же мы всмотримся во всю историю христианства, в связи с вековым его спором с наукой, мы увидим, что под влиянием этой последней понимание христианства начинает принимать новые формы, и религия поднимается на такие высоты и спускается в такие глубины души, куда наука не может за ней уследовать. Как христианство не одолело науки в её области, но в этой борьбе глубже определило свою сущность, так и наука в чуждой ей области не сможет сломить христианскую или иную религию, но ближе определит и уснит форму своего ведения. Мировоззрение Вернадского, исходящее из того, что наука, религия и философия суть три фундаментальные и независимые формы разума, каждый из которых предназначен для решения своих задач плохо вписывался в рамки единственно верного учения диалектического материализма. Эти идеи Вернадского стали доступны советским читателям лишь начиная с конца 60-х годов. Его главные сочинения, связанные с ноосферной проблематикой, научная мысль как планетное явление, написанные в 1936 году, стало доступным читателю только в 1988 году. А с русским космизмом, к которому и причислял себя Вернадский, дело обстояло ещё хуже. И здесь достаточно вспомнить ещё раз учение философа Фёдорова, чьи взгляды и вдохновили Циолковского, о котором речь шла выше, на создание реактивных аппаратов. Николай Фёдоров религиозный философ, родоначальник традиции русского космизма. В 1854-1868 годах преподавал историю и географию в уездных училищах России. В 1869-1872 годах работал в Чертковской библиотеке в Москве. В 1874-1898 годах в библиотеке Московского публичного и Румянцевского музеев. Определив на четверть века её духовную атмосферу, заложив в ней, по словам его современников, традиции философской школы. В каталожную комнату библиотеки, где служил Фёдоров, собирались для бесед с московским Сократом многие выдающиеся деятели русской науки и культуры. На 1880-е и 1890-е годы приходится общение Федорова с Оловьевым, назвавшим его учение первым движением человеческого духа «Вперед по пути Христову». Своё учение Федоров обосновывал как естественно-научно, так и религиозно. Опираясь на свято-отеческую традицию, святой Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, он развил положение активно христианской антропологии. Бог, создавший человека по своему образу и подобию, действует в мире прежде всего через человека, и через него же он будет осуществлять центральные антологические обетования христианской веры. Воскрешение умерших, преображение их природы в ход в бессмертный творческий эон бытия, Царствие небесное. Фёдоров заложил основы идеи богочеловечества, сотрудничества божественных и человеческих энергий в деле спасения, обосновал идею условности апокалиптических пророчеств. Каким будет финал истории: катастрофическим, ведущим к страшному суду с последующим разделением человечества на горстку спасённых и тьму вечно проклятых, или же светлым, спасающим всех, апокатастасис зависит от самих людей, от того, продолжат ли мир своё движение в ложном, противобожеском векторе или же обратится на божьи пути. Религиозно интерпретировал Фёдоров и идею регуляции природы Основанные на чувстве глубокой нравственной ответственности человека за судьбу всей земли и всего космоса, всего творения, регуляция является исполнением библейской заповеди об обладании землёй. Восстановление мира в то благолепие и нетление, каким он был до падения, так определяет философ всеобщего дела божеское задание сынам человеческим. Благой исход истории, становящейся работой спасения, предполагает, по Фёдорову, необходимость нового фундаментального выбора, связанного с императивом эволюционного восхождения человечества. Обнажая изъяны одностороннего технического развития, совершенствующего машины и механизмы и оставляющего нетронутой и уязвимой природу самого человека, который целиком зависит от превратностей внешней среды, Фёдоров выдвигает идею органического прогресса, ориентированного на преображение физического естества, существа сознающего, когда человек сам без помощи техники сможет летать, видеть далеко и глубоко, обретёт способность строить свои ткани из элементарных веществ среды, как растения под воздействием солнечного света. Мыслитель предвосхищает здесь идею автотрофности Вернадского, будет создавать себе необходимые органы или изменять уже существующие в зависимости от среды обитания, пребывания, действия полна органность. Тело, вместилище души по убеждению мыслителя, должно быть всецело подчиненным сознанию, регулируемым, одухотворенным, должна быть достигнута полнота власти духа над материей, теснящего и наконец вытесняющего из бытия силы распада, тления, смерти. Философия Фёдорова стоит у истоков русского религиозно-философского ренессанса, определяя его стержневые темы. Полагает начало течению активно-эволюционной, ноосферной мысли 20 века, Наума Фернацкие, Холодный и другие. Так почему же советская власть терпела этого внутреннего не согласного с ней учёного? И не просто терпела, а ещё и всячески поощряла. Так в январе 1922 года по инициативе Вернадского был создан радиовый институт в Петрограде, директором которого он был назначен и занимал эту должность до 1939 года. Вернадский вместе с другими учёными создаёт и длительное время возглавляет комиссию по изучению естественных производительных сил России при Академии наук. КЕПС сыгравшая выдающуюся роль в изучении природных ресурсов страны и развитии науки и экономики государства. В 1928 году из отдела живого вещества при КИПС на базе Радиевого института появилась биогеохимическая лаборатория Академии наук, Биогель, где были заложены теоретические, методические и экспериментальные основы биогеохимического направления исследований. Став первым её директором, Вернадский оставался им до конца жизни, в течение 16 лет. Чем же занималась на самом деле эта лаборатория? Как во времена средневековых алхимиков, она исследовала энергию живого вещества. Учёного всерьёз интересовали проблемы взаимоотношения мёртвой и живой материи. Подобно Франкенштейну, он искал, где находится граница одного и начинается царство другого. С 1916 года появляется первая работа Вернадского, посвящённая живому веществу. Исследования живого вещества с целью определения среднего химического состава растений и животных, их биомассы и продуктивности для последующей их количественной геохимической оценки были начаты Вернадским в декабре 1918 года на Украине в лаборатории технической химии Киевского университета. и продолжены в 1919 году на Старосельской биостанции. В 1920 году во время работы Вернадского в Таврическом университете биогеохимические исследования организуются на Салгирской плодоводческой станции. В университете создаётся лаборатория по проблеме роль живых организмов в минералогенезе. И это напомним в тот момент, когда рабочий крестьянская красная армия выбивала войска барона Врангеля с Крымского плацдарма. Пётр Врангель, барон православный, потомственный дворянин. Уже по этим характеристикам генерал Врангель занимает особое положение в ряду вождей белой армии. Те все выходцы из низов. Врангель же баловень судьбы, блестящий гвардейский офицер-кавалерист. Сам флигель-адъютант его величества Жена Бранасса Ольга Михайловна Фрейлины Её Величество. Немудрено, что он был в контактах с Деникиным и прочими выходцами. Врангель мыслил категориями далеко выходящими за рамки полевого устава. По-своему даже изящно стремился к чудесному перевоплощению полуострова Крым в остров Крым. Уже современники, а за ними череда историков называли его меры и идеи левой политики правыми руками. Аграрная реформа в столыпинском стиле, земское самоуправление, восьмичасовой рабочий день и так далее. Петербургжец в Рангель вернул во власть прежних петербуржцев. В гражданской администрации ключевые посты заняли бывшие сотрудники Столыпина: Кривошеин, Котляровский, Глинка. Чудо увы не случилось. История осталась без крымского генерала Франка, а Полостров не стал крымским Тайванем. В 1912 году для составляющегося нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона раздел об искусстве курировал тот самый барон Врангель, под сенью власти которого и осуществлял свои научные эксперименты Вернадский. Поистине, в истории бывают странные сближения. Но чтобы лучше ощутить ту атмосферу, в которой творил великий учёный и последователь русского космизма, находясь в Белогордейском Крыму, приведём отрывок из исповеди тогдашнего всесильного крымского каудильё, барона Врангеля. Вот что он пишет о самом себе. Врангель, барон НН, родился в имении Головковка, Киевской губернии в 1882 году. Получил домашнее образование из детства дурным поведением страшил гувернанток и учителей. В 1899-1900 годах жил в Италии, Флоренции, Риме и маленьких городах, занимаясь итальянским XV веком, который теперь позабыл. В детстве учился самоучкой и совершенствовался под руководством известного путешественника Александра фон Трубникова, фельдшера Гельденбергского университета, специалиста по южноафриканской живописи. Из других сотрудников его отметим Васю Хващинского, впоследствии известного мошенника, прозванного Вася Золотая ручка, братьев Сергея и Валентина Зубовых, князя Сергея Волконского и ласкового старика Шварца. В 1900 году познакомился с известным декадентом Александром Беньуа, который, по свидетельству Сабанеевой, оказал на него пагубное влияние. При участии последнего вышла книга 150 лет русской портретной живописи, 1902 год. В 1904 году выпустил Русский музей императора Александра III два тома. В 1905 поступил в императорский Эрмитаж в картинное отделение, где обучался живописи у известного Джеймса Шмидта. Устраивал выставки Французскую Ломоносовскую старые годы и скандалы. В 1907 году принял участие в старых годах. В 1908 году близко сошёлся с известным деятелем искусства, академиком Михаилом Петровичем Боткиным. Результатом этого сближения было двухмесячное пребывание на Казачьем плацу. Здесь молодой учёный подробно изучил мытьё полов и оконных стёкол. Состоял в близкой дружбе со всеми столичными, провинциальными и иностранными сводными. мадам Викторин, аптекарский переулок 3, телефон 21-39, Анет Мюсте, знаменская 20, телефон 108-98, мадам Магнесит, мойка 19, телефон 108-56, Жан Бут, Париж, 36, Рюдерепанте, и мадам Десте, 33, Сит, Френис. Арестована в 1911 году по известному делу «Ла-Лантерне». из статей его наиболее длинная АВ ступин и его ученики Арзамасская школа живописи Русский архив 1906 года номер 3 Стати в старых годах Скульптура XVIII века в России Романтизм в живописи Александровской эпохи и Отечественная война Помещики России и иностранцы в России Время и школа Венецианова Золотой руно «Русская женщина в искусстве», издание «Кружка любителей изящных изданий», «Кипренский в частных собраниях», «Санкт-Петербург, 1912 год», «Статьи в Аполлоне» и прочее. Написал историю русской скульптуры. Из художественных деятелей был особенно дружен с Бришко-Бришковским, который прозвал его «Вандал с моноклем» и с Бришко-Маковским. С последним редактировал «Аполлон» и пустил по миру московского миллионера Ушкова. Автор весьма любопытных неизданных мемуаров "Пакости о моих ближних" с 1910 года состоит профессором по хабности в институте истории искусств. Согласитесь, атмосфера была весёлая и фривольная, а главное, оказалась очень благоприятной для свободной научной мысли учёного, серьёзно занимающегося проблемой живого вещества в минералогии, подобно средневековому алхимику. Так почему же этот чудаковатый профессор, которому так хорошо творилось под властью сбалмошного барона Врангеля, одного из самых страшных врагов советской власти, пришелся ко двору тем самым большевикам, которые тысячами, без всякого суда и следствия, расстреливали всех этих баронов, князей и всяких там кадетов? И здесь стоит вспомнить о таком демоне революции, как о Розалии-землячке. Кстати сказать, Демон была её партийная кличка, которую она выбрала сама. Самую громкую славу принесли землячки события в Крыму в 1920 году. После ухода армии Врангеля Плостров был отдан в руки самых верных, доказавших в боях свою преданность и непреклонность командиров. Разали землячки и Беликуну, венгерскому революционеру, совершившему неудачную попытку провозгласить Венгерскую Советскую Республику, коммунистическое радикальное правительство просуществовало 133 дня. В качестве председателя реваин совета Крыма они предложили назначить Льва Троцкого, на что тот ответил: "Я тогда приеду в Крым, когда на его территории не останется ни одного белогвардейца". Это распоряжение землячка и кун восприняли как руководство к действию и приступили к кровавой зачистке. Ими был придуман хитроумный план, как в короткие сроки уничтожить всех бывших белых офицеров. Был издан приказ, по которому всем военнослужащим необходимо было официально зарегистрироваться. Уклонистам грозили казнями. Несколько десятков тысяч сдавшихся офицеров оказались в расстрельных списках. За первую зиму было расстреляно 96 тысяч человек из 800 тысяч населения Крыма. Кровавое предприятие длилось несколько месяцев. 28 ноября известия Временного севастопольского ревкома опубликовали первый список расстрелянных белых офицеров — 1634 человека. 30 ноября второй список — 1202 человека. За неделю только в Севастополе Белакун расстрелял более 8000 человек, а такие расстрелы шли по всему Крыму. Пулемёты работали день и ночь. Когда бы и припасы стали заканчиваться, землячка заявила: "Жалко на них тратить патроны, топить их в море". Приговорённых к уничтожению загружали на огромные баржи, которые затапливали в Чёрном море. очевидцы вспоминали, окраины города Симферополя были полны зловония от разлагающихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали в землю. Ямы за Воронцовским садом и оранжереей в имении Крымтаева были полны трупами расстрелянных, слегка присыпанных землёй. А курсанты кавалерийской школы, будущие красные командиры, ездили за полторы версты от своих казарм выбивать камнями золотые зубы изо рта казненных. Причем эта охота давала всегда большую добычу. За кровавые расправы в Крыму землячка получила Орден Красного Знамени. Она стала первой женщиной, удостоившейся этой награды. Но далеко не все поддерживали ее рвение. Некоторые подчинённые втайне жаловались на её методы в Кремле и просили остановить зверства против мирного населения. Однако сам Ленин не помышлял о том, чтобы закончить кровавые расправы землячки. Наоборот, он считал её наиболее верным адептом военного террора. В период с 1921 по 1939 годы Разалия Землячка успешно контролировала работу госорганов по всей стране. Пик её карьеры пришёлся на период массовых партийных чисток. В 1939 году, во время массовых репрессий, она была назначена заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР. Однако постепенно её позиции стали ослабевать. Проработав на этой должности до 1943 года, землячка стала заместителем председателя комиссии партийного контроля при ЦК партии. Советское руководство признало её заслуженным членом партии, отметив особое рвение в борьбе с врагами народа. До конца жизни землячка жила в знаменитом доме на набережной, где обитала вся партийная верхушка: Лаврентий Берия, Никита Хрущёв и другие. Остаток жизни фурия красного террора провела в составлении жалоб и доносов на жильцов дома. Розалия Залкинд, землячка, умерла 21 января 1947 года в день смерти своего политического кумира Владимира Ленина и с почестями захоронена возле него в Кремлёвской стене. Напомним, что Вернадский скончался в январе 1945 года. Землячка пережила его всего на 2 года. Думаю, что она не могла не знать о том, что этот бывший кадет Вернадский лишь каким-то чудом избежал расстрела в Крыму, который был оставлен в ранге. Так как же всё-таки такое могло произойти? Напомним, что в январе 1922 года по инициативе Вернадского был создан радиовый институт в Петрограде, директором которого он был назначен и занимал эту должность до 1939 года. То есть, всего лишь 2 года спустя после Крымской эпопеи этому отступнику позволяют возглавить некий радиоинститут. Дело в том, что в это время в мире физики, химии и техники после открытия и объяснения явления радиоактивности были отвергнуты представления о неизменности атома. С 1896 года крупнейшие учёные мира начали усиленно изучать радиоактивность. В 1910 году на общем собрании Академии наук Вернадский выступил с докладом "Задача дня в области радио", в котором изложил целую программу геологических и лабораторных исследований, направленных на поиски урановых руд и овладение энергией атомного распада. По предложению Вернадского при физико-математическом отделении Академии наук создаётся первая в России радиологическая лаборатория. Перед нами открывается в явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению. С надеждой и опасением смотрели мы в нового союзника и защитника, пророчески пишет он. Но ещё в конце 1921 года ректор Сорбонны Апель пригласил Вернадского прочитать в университете курс лекций по геохимии. Может быть, здесь и кроется разгадка. Учёный просто переехал в Париж, как это сделали многие русские эмигранты. Во всяком случае, в официальной биографии Вернадского, изданной в 1948 году, об этой возможной миграции ничего не упоминается. Но как бы там ни было, а учёный в самый опасный для своей жизни период оказывается в Сорбонне. А лекции принесли Вернадскому широкую известность в научных кругах. В инициативе слушателей они были изданы отдельной книгой на французском языке под названием Геохимия, которая впоследствии неоднократно издавалась на разных языках. В Геохимии Вернадский раскрывает не просто строение земной коры в атомном разрезе, а историю атомов, судьбу химических элементов в вечном и закономерном, согласованном круговороте, происходящем на Земле. Кроме того, в это время учёный экспериментально работал в Радиевом институте, которого возглавляла Мария Кюри-Склодовская, принимал участие в изучении радиоактивного минерала кюрита из Бельгийского Конго. Учёный провёл в командировке более 3 очень плодотворных лет. Он оформил свои идеи о роли жёлтого вещества в земной коре. Подготовленных к печати принципиально важные научные труды: монографии Биосфера 1926 год на русском языке. История минералов земной коры, статья Живое вещество в химии моря, а также целая серия публикаций по проблемам геохимии, биогеохимии, радиогеологии. В это же время Вернадский впервые подходит к сознанию, научной мысли как к планетного явления. Итогом чего явилась статья Автотрофность человечества. 1925 год. А эта самая автотрофность напрямую была связана с мистико-религиозными взглядами философа Фёдорова. Но о нём, о московском Сократе в советское время было напрочь забыто. Горский в своей биографии мыслителя так описывал место его последнего упокоения. Тело Николая Фёдоровича было предано погребению на кладбище Скорбящинского женского монастыря. В настоящее время подвергшись сильному разгрому, И, как и все кладбища, находящиеся в пределах черты камер Калежского вала, предположенного к превращению в увеселительные сады и уже частично застроенного под рабочий поселок. Основные идеи Вернадского о биосфере сложились к началу 20-х годов и были опубликованы в 1926 году в книге «Биосфера», состоящей из двух очерков «Биосфера в космосе» и «Область жизни». По Вернадскому биосфера организованная, динамическая и устойчиво уравновешенная, самоподдерживающаяся и саморазвивающаяся система. Основной чертой её организованности является биогенная миграция химических элементов, производимые силами жизни, источником энергии которой является лучистая энергия солнца. Вместе с другими геосферами биосфера образует единую планетарную экологическую систему высшего порядка, в которой действует единая планетарная организованность. Так что же полезного могли увидеть советские идеологи в этих идеях? И почему всё-таки Вернадский решил вернуться на родину тогда, когда он, мягко говоря, вызывал немалые подозрения у тогдашней власти? И кровожадная землячка лишь, наверное, злилась от того, что ей не удалось расправиться с этим кадетом и членом временного правительства ещё в Крыму. Скорее всего, завиральные идеи Вернадского насчёт химии земной коры и насчёт его понимания энергии солнечной активности, насчёт продолжений идей Фёдорова о возможном воскрешении мёртвых, о связи живого и неживого, могли показаться кому-то очень влиятельному, особенно перспективным. Когда на карте мира образовалось новое государство Советская Россия, его просвещённые в кавычках повелители решили, что их час пробил. Теперь-то они смогут управлять не только народом, но и законами природы. Потому что учёные, которые эти законы пишут, будут создавать их под диктовку тех, кто благодаря бескомпромиссному естественному политическому отбору воцарился от Балтики до Берингова пролива. И в мечтах же эти вожди видели себя уже властелинами всего мира, а властелины должны быть чародеями и главное бессмертными. Смерть Ленина в 1924 году потрясла всех. Неотвратимой гибель вождя показала кремлёвской знати, помимо безграничной власти над людьми, которые они завоевали, помимо мощной армии и ОГПУ, которые эту власть гарантировали и обещали распространить на весь мир, Есть ещё власть над временем, которая им недоступна. И не террористы, а рак преждевременное старение, досрочно вступивший паралич или старческий маразм могут превратить их в ничтожество, а их власть в эфемерный мираж. Советский публицист Михаил Кольцов писал о ночных гостях покойника Старики, они понуро уместились внизу на диванчике, кутуются в шинели, похрустывают суставами пальцев и ворчливо перебивая друг друга, всё вспоминают. Они очень важные персоны в правительстве великой советской страны, руководимой Владимиром Лениным. Они начальники больших государственных учреждений, тех, в которых гений Ленина, политика и борца развёртывался с величайшей мощью. Но сейчас только старики Само название работы Вернадского Живое вещество могло привлечь чьё-то внимание. Достаточно было одного распоряжения некоего Кремлёвского старца, столь напуганного возможной собственной смертью, и вот светило науки прямо из самой Сорбоны получает на родине всевозможные преференции. Игра стоила свеч, и ради поиска призрачного эликсира вечной молодости можно было и рискнуть. Находясь под впечатлением ленинской смерти, вожди решили, что ключи к власти над временем могут дать мудрые академические оракулы, врачи и ученые. Если предложить им неограниченные возможности, если снабдить их колоссальными средствами, то научный поиск может привести к поистине чудесному результату. На людей в белых халатах возлагались большие и последние надежды. Общий круг исследований, которые им предлагались, распадались на несколько магистральных направлений: омоложение, вечная молодость, теория интеллектуальной исключительности правящей элиты, физиология веры, паранормальные способности и, наконец, на всякий случай, идеальные яды. Весь этот джентльменский набор, вынутый из средневекового сундука, стал во главе научных интересов власти. Так, в конце 1928 года на страницах Абхазской правды сообщалось о поразительных опытах профессора Тушнова, который смог с помощью впрыскивания особого вещества гистолизата вернуть молодость шестидесятилетнему старику. После такой же двухмесячной процедуры бесплодные женщины приобретали способность к беременности. И снова триумф науки был на лицо. Крупный генетик и биолог Колцов предложил одному из сотрудников института экспериментальной биологии Алексею Замкову использовать для приготовления специального препарата омоложения мочу беременных женщин. Моча беременных женщин, утверждал профессор, является обильным и дешёвым источником для получения очень интенсивного гормона. Другой метод омоложения пропагандировал ещё в начале 1920-х годов профессор фармаколог Кровков предлагавшие вливать в стареющие организмы тестикулярную жидкость. Николай Павлович был большим оригиналом. Он мечтал побороть не только старение, но и собственно смерть. В его экспериментальной лаборатории уже достигли определённого успеха, но не с целым организмом, а с некоторыми отдельными органами, например, с пальцем. Кровков придумал, как можно засушить отрезанный палец, сохранить его в сухом виде на долгое время, а после этого размочить и оживить. Для оживления он просто пропускал через такой палец свою питательную жидкость, и тот возвращался к жизни. Жидкость, придуманная Кровковым, состояла из воды, в которой были разведены содержащиеся в крови вещества. Главными компонентами раствора были соль и сахар. Свидетели бессмертия пальцы не могли поверить своим глазам. Проходили дни и недели, а палец не разлагался. Никакого трупного запаха от него не было. Он жил, и на нём отрастали ногти и волоски. С восхищением об этих чудесах науки писал советский популяризатор науки, учёный антрополог Михаил Гремятский. Один замечательный опыт был сделан помощником Кравкова. В городской больнице в Ленинграде умерла женщина Родственников у неё не нашлось, и тело осталось лежать в покойницкой. Хотя была зима, но тело начало сильно разлагаться. Кожа на животе покрылась зелёными пятнами, послышался трупный запах. На 13-й день после смерти отрезали у покойницы палец, а тело похоронили. И что же? Отрезанный палец оказался всё ещё способным к жизни. Даже сосуды не суживались, когда пропускали адреналин. Но одними пальцами дело не ограничилось. Кравкова интересовали и другие органы. Он постоянно экспериментировал с ними и приходил к парадоксальным результатам. Конечно, не только пальцы сохраняют жизнеспособность. Кравков сумел держать живыми по несколько месяцев отрезанные у кроликов уши. Когда они не были ему нужны для опытов, он их высушивал, и в таком виде они подолгу лежали вроде сухих семян, ожидая, пока их не размочат. А размоченные они снова возвращались к жизни. А разве Ленин не мог стать таким же пальцем или кроличьими ушами? Разве его нельзя было засушить, а потом размочить магическим раствором, пропустить через него физиологический раствор и таким образом снова вернуть в жизнь? Материал взят из книги Шишкина Красный Франкенштейн. Секретные эксперименты Кремля.